Подарок. Во второй половине октября вдруг потеплело. Солнце светило так, словно вернулось лето. Теплые дни. Можно привезти еще несколько повозок торфа. Юра запряг валов. Сташка с кробатом нагрузили телегу досками, бревнами. Сверху одрузили две тачки. Подошел Тонда и они двинулись в путь. Торфяное болото было по ту сторону черной воды в верхней части Козыльбруха. Еще летом кробат работал там с подмастерьями, научился орудовать вилами и специальным ножом, помогая Михалу и Мертону добывать жирные, блестящие куски торфа. Солнце сияло, в лужах на опушке отражались березы, трава на кочках пожелтела, вереск давно отсел. На кустах тут и там вспыхивали красные ягоды, серебрилась паутина. кробату вспомнились детские годы, войтрихи. Такие осенние дни в лесу собирали валежник, хворост, сосновые шишки. Иногда в октябре находились даже грибы, опята, рыжики, сыроежки. Может, и на этот раз повезет. А вот и болото. Юра остановил Валов. «Выгружай, приехали». Уложили слёги и брёвна, закрепили, выложили из досок мостики, так, чтобы не оступиться и не угодить в топь. Но расстояние до торфяника оказалось больше, чем думали. Юра хотел было привести ещё досок, но Сташка сказал, что это лишнее. Он сорвал ветку берёзы и прошёлся по мостикам, произнося в такт шагу заклинания и ударяя веточкой по доскам. Мостик удлинялся прямо на глазах и скоро потянулся до самого места разработок. Карбат был ошарашен. «Не пойму я. Зачем работать, если все, что мы делаем своими руками, можно просто наколдовать?» «Все так», — ответил Тонда. «Только такая жизнь может и постылить Без работы, брат, жизнь и жизнь. Так долго не протянешь». У края болота стоял дощатый сарай. Там лежали сухие куски торфа, заготовленные еще весной. Парни по мосткам перевозили их на тачках телеги, а Юра укладывал стоя наверху. Нагрузив телегу, он влез на козлы. «А ну, пошли!» И валы побрели к мельнице. До возвращения Юру Тонда, Сташка и Крабат перетаскивали в сарай, добытый летом торф и складывали там для просушки. Работали не спеша, времени было много. Крабат попросил у Тонды и Сташку разрешения ненадолго отлучиться. «А куда ты?» «Грибов поищу. Нужен буду свистники. Сразу вернусь». «Думаешь, что-нибудь найдешь?» Тонда не возражал, да и Сташку тоже. «А у тебя есть нож?» «Да, если был. Тогда возьми мой». Тонда достал нож. На вот, только не потеряй. Тонда показал, как нож открывается, нажать на рукоятку и все. Лезвие выпрыгнуло, оно было черным, будто Тонда долго держал его над пламенем свечи. Теперь ты закрыв нож. Тонда протянул его к крабату. Ну-ка попробуй. Крабат нажал на рукоятку, лезвие было чистым и блестящим. Что-нибудь непонятно? Поинтересовался сташку. «Нет, все понятно. Может, ему померещилось?» «Тогда отправляйся, а то все грибы разбегутся». Четыре дня работали они на торфянике, и каждый день краба ходил искать грибы, но ему попадались лишь старые подберезовики, потемневшие червивые. «Не расстраивайся», — успокаивал его Сташко. «Иначе быть не может. Их время прошло. А если хочешь, помогу». Он что-то пробормотал и, растопырил руки, семь раз повернулся кругом. Тут же на торфянике появилось штук семьдесят грибов. Как кроты вылезали они из-под земли, шляпка к шляпке. Словно в причудливом хороводе встали круг боровики, подберезовики, подосиновики, сыроежки. Все как на подбор, крепенькие, чистенькие. «Ох!» – удивился Карабат. «Научи меня, Сташка!» Выхватив нож, он ринулся к грибам, но при его приближении грибы сморщивались и проваливались сквозь землю, а так быстро, будто их кто за веревочку дергал. «Стойте!» – в отчаянии закричал крабат, но грибы уже исчезли. «Не горюй!» – улыбнулся Сташка. «Колдовские грибы очень горькие. Дай живот разболиться. В прошлый год я чуть было не околел. На четвертый день к вечеру Сташка с Юрой нагрузил последнюю телегу, поехали домой. Тонда с Крабатом, выбрав короткий путь, пошли пешком по тропинке через болото. Над торфяником спускался туман. Крабат обрадовался, почувствовал твердую почву под ногами. Они вышли к пустоши. Место это показалось Крабату знакомым. Ему вспомнился давний сон про то, как он убегал, про Тонду. Но нет, Тонда шагал рядом с ним, цел и невредим. «Хочу тебе сделать подарок, Крабат». Он вынул из кармана свой нож. «На, на память». «Ты разве от нас уходишь?» Может быть, и уйду. А как же, мастер, не могу поверить, чтобы он тебя отпустил. Иной раз бывает такое, чему и поверить трудно. Не говори так. Останься со мной. Я не могу представить себе мельницу без тебя. В жизни иной раз бывает такое, чего и представить себе нельзя. Но к этому надо быть готовым, храбат, пустошь. Открытая местность намного побольше гумна, по краям ее кривые сосны. Даже в сумерках кробат заметил ряд продолговатых холмиков, будто могилы на заброшенном кладбище возвышались, они поросшие вереском. Тунда остановился. «Возьми же!» Он протянул кробату нож, тот понял, что отказываться нельзя. «У него есть одно свойство. Если тебе угрожает опасность, меняется цвет лезвия. Становится черным!» «Да, будто ты подержал его над пламенем свечи».